Глава 39. Беспокойство. «Отлично!» — пробурчала я про себя. «Просто отлично!» Йен увязался со мной на обед. Широкая улыбка приклеилась к его лицу. «Пытается меня развеселить. Опять!» «По-моему, в последнее время ты перебарщиваешь с сарказмом», — заявила Мелани. «Буду иметь в виду». Всю неделю Мелани почти не подавала голос. «Ни ее, ни меня сейчас нельзя было назвать душой компании», Мы избегали общения даже друг с другом. — Привет, Аня. Ян запрыгнул на стойку рядом со мной. В руке он держал еще дымящуюся тарелку томатного супа. Моя, полупустая, оставала рядом. Я теребила в руках булочку, отрывая от нее по маленькому кусочку. Я не ответила. — Ой, да ладно тебе! Он положил руку мне на колено. Мел вяло запротестовала. Она уже привыкла к таким вещам и давно подрастратила прежний пыл сегодня они вернутся до заката, вот увидишь ты говорил это три дня назад и два дня назад и вчера у меня хорошее предчувствие а ты вот хандришь, как человек подделан и вовсе я не хандрил я просто не находила себе места из-за беспокойства поэтому ни на что другое сил не оставалось Джейми не в первый раз участвует в вылазке разумеется мне от этого намного легче и снова сарказм не права, я слишком им злоупотребляла с ним Джаред, Джеффри и Труди. «А Кайл здесь!» — Йен засмеялся. «Так что с ними точно ничего не случится». «Я не хочу об этом говорить». «Ладно». Он переключился на еду, оставив меня наедине с моими переживаниями. «Милый Йен, он всегда старался мне угодить, предугадывал мои желания. А сейчас мы оба понятия не имели, чего мне хочется». Я не хотела лишь одного — отвлечься от дурных мыслей. А Йен неустанно добивался именно этого. Прошел месяц с тех пор, как я переехала в комнату Джареда и Джейми. Первые три недели мы жили вчетвером. Джаред спал на матрасе в изголовье нашей с Джейми кровати. Я привыкла к их сопению, и теперь мне было не просто спать одной в пустой комнате. Только вот просыпаться каждое утро рядом с Джаредом я так и не привыкла, Он желал мне доброго утра, а я отвечала не сразу. Он тоже чувствовал себя не в своей тарелке, но неизменно был вежлив. Мы оба были очень вежливы. Наш утренний разговор выглядел примерно так. Доброе утро, Аня. Как спалось? Спасибо, хорошо. А тебе? Прекрасно. А как мэл У нее все нормально, спасибо. Постоянное приподнятое настроение Джейми и его счастливая болтовня... Снимали напряжение, которое постоянно грозило вылиться в нечто большее. Джейми часто говорил о Мелани, да и с Мелани, и в конце концов даже Джаред перестал напрягаться, когда при нем упоминали ее имя. С каждым днем я потихоньку расцветала, жизнь налаживалась. Наверное, мы были счастливы, и Мелани, и я. А потом, неделю назад, Джаред ушел в короткую вылазку, в основном за новым сельхозаналитарем, и взял с собой Джейми. «Устала?» — спросил Йен. Я вдруг поняла, что тру глаза. «Не очень. Все еще плохо спишь? Слишком тихо. Хочешь, я с тобой переночую?» «Мэл, не успокойся, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду». Йен всегда замечал, что я ежусь каждый раз, когда Мэл злится. «Они же сегодня вернутся. Или нет?» — напомнил я. «Ты права. Наверное, не стоит ничего менять». Я вздохнула. «Может, возьмешь выходной?» «Не глупи», — сказал я, — «у меня полно сил и желания работать». Он заулыбался, словно я сказала что-то приятное, то, что он надеялся услышать. «Отлично! Поможешь мне с проектом». «С каким? Я тебе покажу. Ты закончила?» Я кивнула. По дороге из кухни Йен взял меня за руку. Мелани почти не возмущалась, привыкла. «Почему мы идем сюда? Мы только утром поливали восточные грядки». Йен загадочно улыбнулся и направился в восточный проход мимо грядок, к коридору, который вёл в игровую комнату. Как только мы оказались в туннеле, до меня донеслось эхо голосов, и характерный стук, который я не сразу узнала, застоявшийся горьковатый запах серы, помог вспомнить. ген я не в настроении». «Ты сказала, что у тебя полно сил. Для работы, а не для игры в футбол». Лили и Уэс расстроятся. «Я обещал им сыграть двое-надвое». Они сегодня утром переделали кучу дел, чтобы освободить вечер. — Не дави на жалость, — сказал я. Мы прошли последний поворот. В голубом свете нескольких ламп мелькали тени. — А вдруг сработает? — не сдавался ен Давай, Аня, тебе полезно отвлечься. Он потянул меня в игровую, где Лили и уэс уже гоняли мяч по полю. «Эй, Ани, — Эй, Аня, ен окликнул у нас Лили. — Первая победа за мной, Оши! — предупредил уэс «Ты ведь не допустишь, чтобы я проиграл Уэссу?» — шепнул Йен. «Ты в одиночку его разгромишь». «А если нет, я этого не переживу». Я вздохнула. «Ладно, так и быть, уговорил». Йен меня обнял. По мнению Мелани с излишним рвением, «Ты у меня самая любимая во всей Вселенной». «Спасибо», — буркнул я. «Готова к позорному поражению, Анни?» — поддел меня уэс «Планету вы, можете захватили, а вот в игре мы тебя сделаем». Йен рассмеялся. А я промолчала. От шутки Уэсса мне стало не по себе. Как можно о таком шутить? Все-таки люди — удивительные существа, в том числе и Мелани. Только что она, как и я, пребывала в отвратительном настроении и вдруг загорелась. «В прошлый раз мы так и не поиграли», — объяснила Мелани. «Я ощутила ее радость. Наконец-то она сможет набегаться вдоволь, в свое удовольствие, без страха. Раньше Мел обожала бегать. От того, что мы будем сидеть сложа руки». И тосковать Джаред и Джейми быстрее не вернутся. Отвлечься не помешает. Мелани уже оценивала противника, заранее продумывая стратегию. «Знаешь правила?» — спросила меня Лили. «Помню», — кивнула я. Я рассеянно согнула ногу в колени и ухватила за лодыжку, растягивая мышцы. Тело помнило эту позу. Я растянула другую ногу и с удовольствием отметила про себя, что она зажила. Синяк на задней стороне бедра пожелтел, почти сошел. «Бог давно прошел». Ребро все-таки не было сломано. Две недели назад я мыла зеркала и разглядывала свое лицо. На щеке остался темно-красный шрам, длиной с ладонь, с рубчиками по краям. Мелани он беспокоил куда больше, чем меня. «Я встану в воротах», — сообщил Йен. Лили отошла, к мячу подбежал Уэс, сильный противник. Мелани завелась. Ей нравилось соревноваться. Едва началась игра, Уэс отдал мяч Лили и бросился вперед, пытаясь меня обогнать и принять передачу, Времени на размышления почти не оставалось. Отрезать Уэсса? Ага, не ожидал от меня такой прыти. Сделать передачу Йену и метнуться к воротам соперника? Лили слишком выдвинулась вперед. Я ее обыграла, довела мяч до обозначающих ворота фонарей и пробила с ноги. Йен отдал точный пас, и я размочила счет. Приятно было размять мышцы, пропотеть от физических нагрузок, а не от жары. Мы с Еном работали как слаженная команда, мы дополняли друг друга, моя скорость плюс его точность. Когда Ен забил третий гол, УЭС устала не до издевок. На двадцать первом голе Лили сдалась. Она запыхалась, а я нет. Я чувствовал себя великолепно, мышцы разогрелись и стали гибкими. УЭСу хотелось продолжения, но Лили выдохлась. Успокойся, они играли лучше. Нас подставили. А никто и не говорил, что она не умеет играть. — Угу! Хоть предупредили, что она профи. Мне стало приятно, я не сдержала улыбки. — Умей проигрывать, — сказала Лили и пощекотала Уэсу бок. Он перехватил ее пальцы и притянул ее к себе. Она рассмеялась, вырываясь. Но Уэс обнял ее и смачно поцеловал прямо в смеющийся рот. Мы с еном изумленно переглянулись. — Ради тебя я проиграю достойно, — сказал ей Уэс, отпуская на гладкой карамельной коже лили проступил смущенный румянец она взглянула на нас с еном пытаясь определить нашу реакцию а теперь продолжил уэс схожу ка я за подкрепление посмотрим как твоя футболистка справится с кайлом он бросил мяч в темный угол пещеры раздался плеск мяч упал в воду ен отправился его доставать а я осталась удивленно поглядывая на лили Лили смутилась, хотя смутить ее было сложно. «Знаю, знаю. И давно это у вас поинтересовалась я. Она скривилась. Прости, это не мое дело. Все в порядке, это не секрет. Впрочем, какие тут секреты? Просто как-то непривычно. А вообще-то во всем ты виновата». И Лили улыбнулась, давая понять, что шутит. И все равно я почувствовала себя немножко виновата и даже растерялась. «Что я сделала?» «Ничего!» — успокоила она. «Меня удивило, как Уэс к тебе отнесся. Я и не догадывалась, что в нем столько глубины. Прежде я не воспринимала его всерьез, потому что он для меня слишком молод. Только здесь это не имеет никакого значения». Она снова улыбнулась. «Жизнь — странная штука, и любовь тоже. Никогда бы не подумала». «Да, забавные вещи происходят», — согласился Йен и приобнял меня за плечи. «Я не слышала, как он вернулся». И все-таки это здорово. Ты знаешь, Уэс с самого первого дня с ума по тебе сходит. Ага, он мне говорил, да только я не замечала. Йен рассмеялся. Значит, ты единственный, кто был не в курсе. Ну что, а Аня, может, пока ждем, сразимся один на один? Я чувствовала, как загорелась Мэл. Хорошо. Он уступил мне мяч и отошел к воротам. Первый же мяч пролетел между ним и отметкой. Гол! Он продолжил с центра поля. Я налетела, отобрала мяч и снова гол. «Он поддается!» — проворчала Мелани. «Давай же, Йен, играй!» «Играю!» «Скажи ему, что он играет, как девчонка!» «Играешь, как девчонка!» Он рассмеялся, и я снова увела у него мяч. Насмешка не подействовала. И тут мне в голову пришла одна идея. Забивая третий гол, я подумал, что, возможно, делаю это в последний раз. Мел была против. Мне это не нравится. Хотя наверняка сработает. Я вернула мяч в центр поля. «Выиграешь? Можешь спать в моей комнате, пока они не вернутся. Мне хотелось хоть раз выспаться. Играем до десяти». Он с такой силой запустил мяч, что тот пролетел мимо меня, отскочил от дальней стены за моими воротами и вернулся обратно. Я посмотрел на Лили. «Промазал?» «Нет, точно по центру. Три-один», — объявил Йенн. Ему понадобилось минут пятнадцать, чтобы выиграть, но, по крайней мере, мне пришлось выложиться по полной. Я даже выцарапал еще один гол и очень этим гордилась. Наконец он в последний раз увел у меня мяч и отправил прямиком в мои ворота. Я хватал ртом воздух, он даже не запыхался. «Четыре десять в мою пользу!» «Отличная игра!» — выдохнул я. «Устала?» — спросил он невинно. «Вот смешной!» Йен потянулся и театрально закатил глаза, изображая бурную страсть. — Я хоть сейчас готов в кроватку. Я поморщилась. — Мелани, ну ты же знаешь, что я шучу, не буянь. Лили наблюдала за нами с озадаченным видом. — Джаредова подружка меня недолюбливает, — сказал ей Йен, подмигивая. Ее брови взметнулись. — Как интересно. — Куда это Уэс запропастился? — пробормотал Йен, не обращая внимания на недоуменный взгляд Лили. — Пойдем проверим. И пить очень хочется. Мне тоже согласилась я. «С собой водички принесете?» Лили даже не пошевелилась, так и осталась лежать на полу, раскинув руки. Мы вышли в узкий туннель, и Йен приобнул меня за талию. «Знаешь, — сказал он, — со стороны Мелани, — это довольно несправедливо, она злится на меня, а мучаешься ты. С каких это пор люди стали справедливыми? Твоя правда». И потом она бы с удовольствием оторвалась на тебе, если бы я позволила. Йен рассмеялся. Я рад за Лили и Уэсса. А ты? Конечно, рада. Они оба так счастливы. По-моему, здорово. Согласен. уэс все же добился своего. Это вселяет надежду. Йен подмигнул мне. Как думаешь, Мелани будет очень неприятно, если я прямо сейчас тебя поцелую? Я замерла. Наверное. о да! Определенно. Йен вздохнул, и тут из глубины туннеля послышался крик Уэса «Они вернулись! они вернулись!» Я рванула с места и чуть не сшибла Уэса с ног. За спиной Йен что-то бубнил, прозря потраченные старания. «Где?» — выдохнул я. «На площади!» Я влетела в комнату с огородом, обшаривая взглядом все вокруг, и почти сразу увидела их. Джейми стоял перед толпой у входа в южный туннель и махал мне рукой «Эй, Ани!» я обежала поле А Труди придерживала Джейми за руку, словно не пуская ко мне. Наконец я обняла его и притянула к себе. «Ох, Джейми! Скучала по мне? Капельку. А где остальные? Все вернулись? Ничего не случилось?» Кроме Джейми, из всех участников вылазки здесь была только Труди. Их встретили Люсина, Рут-Энн, Кайл, Трэвис, Виолетта и Рид. «Все вернулись, живы и здоровы», — успокоила меня Труди. Я окинула взглядом большую пещеру. «Где они?» — Моются, разбирают груз. Я хотела предложить помощь, все что угодно, лишь бы оказаться рядом с Джаредом, убедиться, что с ним ничего не случилось, но мне все еще не позволяли узнать, откуда заносят добычу. — Тебе тоже не мешало бы помыться, — сказала я Джейми, и, не разжимая объятия, взъерошила его грязные спутанные волосы. — Ему нужно прилечь, — сказала Труди. — Труди! — пробормотал Джейми и наградила его коризненным взглядом Труди посмотрела на меня и отвела глаза. прилечь Я чуть отстранилась от Джейми. Он ничуть не устал, его глаза сияли, на загорелых щеках выступил румянец. Мой взгляд ощупал его целиком и остановился на правой ноге. В нескольких дюймах над коленом в джинсах зияла неровная дыра. Ткань вокруг имела красно-бурый оттенок. Зловещий цвет тянулся длинным пятном до самого отворота. «Кровь!» — испугалась Мелани. «Джейми, что случилось?» «Вот спасибо, Труди», — бортнул мальчик. «Аня бы все равно заметила. Давай, хромай, по дороге поговоришь». Труди взяла его под руку и медленно повела по коридору. Он скакал на левой ноге мелкими прыжками. «Джейми, рассказывай». Я поддерживала его с другой стороны. «Да глупо все вышло. Я сам виноват. Не тяни». В общем, я споткнулся и порезался ножом. Вздохнул Джейми. «Я содрогнулась. Тебя нужно срочно показать доку». Я как раз оттуда. Мы первым делом к нему заскочили. Что он сказал? Жить буду. Он промыл и перевязал раны, и велел мне отдохнуть. И ты до сих пор тут шляешься? Почему не остался в лазарете? Джейми скорчил гримасу и бросил взгляд на труди, словно ища поддержки. Ему лучше находиться в своей постели, не растерялся она. Ага, торопливо согласился он. На этих жутких больничных койках не выспишься. Я обернулась. Толпа разошлась но из южного коридора доносились голоса. — Что случилось? — забеспокоилась Мелани. — Мне пришло в голову, что Труди врет почти так же беспомощно, как я. Она сказала, что остальные участники вылазки разбирают добычу и моются, но в ее голосе явственно проступили фальшивые нотки. Взгляд Труди метнулся вправо к южному туннелю. — Привет, мелкий. — Труди, привет. Нас догнал Йен. — Привет, Йен. В один голос поздоровались они. — Что произошло? На нож напоролся, пробурчал Джейми, потупившись. Йен засмеялся. «Ничего смешного», — заметила я серьезно. «Мелани, которая сходила с ума от беспокойства у меня в голове, представила, как отвешивает Йену оплеуху». Я ее проигнорировала. «С кем не бывает», — сказал Йен и легонько ткнул Джейми кулаком в плечо. «И правда», — пробормотал Джейми, — «где все? Краем глаза я следила за труди, они...» Они помогают с разгрузкой. На этот раз ее взгляд надолго остановился на южном туннеле, и Йен сурово нахмурился. Потом Труди сообразила, что я слежу за ее лицом. «Отвлеки их», — прошептала Мелани. Я быстро взглянула на Джейми. «Есть хочешь?» «Угу». «Ты когда-нибудь не хочешь есть?» — подразнил его Йен. Похоже, он снова расслабился. Обман давался ему лучше, чем Труди. Мы добрались до нашей комнаты, и Джейми с облегчением плюхнулся на матрас — «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» — уточнил я. «Пустяки. Док говорит, через несколько дней все будет в норме». Я кивнула, хотя он меня и не убедил. «Пойду искупаюсь», — сказала Труди и вышла. Йен прислонился к стене. Он явно никуда не собирался. «Когда врешь, опускай голову», — посоветовала Мелани. «Йен?» Я разглядывала окровавленную ногу Джейми. «Да, принеси чего вкусненького, а? Йен пристально посмотрел на меня. «Хорошо, скоро буду». Он сделал ударение на слове «скоро». Я притворилась, будто изучаю рану. Шаги Йена затихли вдали. «Ты на меня не сердишься?» спросил Джейми. «Нет, конечно». «Я знаю, ты не хотел, чтобы я уходил. Главное, теперь ты в безопасности». Я рассеянно погладила его по руке и тряхнула головой. «Отросшие волосы, которые теперь доставали мне до подбородка, закрыли лицо. Так легче врать». Подожди — Подожди-ка, я кое-что забыла сказать ену Что? — спросил он, смущенный моим тоном. — Один побудешь? — Конечно, — оскорбился он, сбившись с мысли. Прежде чем он спросил еще что-нибудь, я вынырнула из комнаты. В коридоре никого не было. Йен ушел. Мне следовало поторапливаться. Он уже что-то подозревал, поскольку заметил, как я отнеслась к вымученному объяснению труди. Скоро он вернется. Стремительным шагом. Но, не срываясь на бег, я пересекла большую площадь с уверенным видом, словно по делу. Мне встретилось всего несколько человек. Рид шел в купальню, Рут-Энн и Хайди разговаривали в восточном коридоре. Лили и Уэс, взявшись за руки, стояли спиной ко мне. Никто не обратил на меня внимания. Я сделала вид, что южный коридор меня не интересует, и юркнула туда в последнюю секунду. В кромешном мраке коридора я бросилась бежать. Ноги сами несли меня знакомым маршрутом — Я чувствовала, что-то происходит. Как в прошлый раз, когда Джаред с остальными вернулся из похода, и все ходили расстроенные, док напился, и никто не отвечал на мои вопросы. Все повторялось. От меня скрывали, что происходит. Если верить Йену, мне не надо было знать. По спине побежали мурашки, может быть, и впрямь не надо. Надо и тебе, и мне. Я боюсь. Я тоже. Стараясь не шуметь, я побежала вглубь темного туннеля.